Глава вторая. Ф. де колонь 2009 год. Граната — старое яйцо из гнезда Гитлера, которое перепало мне в последнюю мировую войну и с тех пор всюду сопровождало меня в плавании по Житейскому морю, во всех моих браках, в горе и в гадости. Сейчас мне бы в самый раз применить ее, да только чека сломалась много лет назад в неудачный день в моей жизни. Конечно, это не очень приятная смерть, когда в твоих объятиях разражается огненная буря и тебе отрывает голову. И вдобавок, после стольких лет я привязалась к моей ненаглядной лимонке. Будет обидно, если мои внуки не сподобятся увидеть ее, видя наследство в серебряной чаше. Meine geliebte Handgranate — моя возлюбленная ручная граната, немецкий. Прекрасно в своей обманчивости, хорошо ложится в руку и холодит вспотевшую ладонь железной скорлупой, наполненной умиротворением. В оружии интересно как раз это. Хотя оно порой невыносимо для тех, на кого направлено, своим владельцам оно дарит покой. Однажды, много городов тому назад, я умудрилась забыть это яйцо, в котором заключена моя жизнь, в такси, и не смогла успокоиться, пока не получила его обратно после бесконечных безумных переговоров с таксопарком. Таксист стоял на крыльце весьма сконфуженный, щурил свой мозг и спрашивал. «Это ведь старинная граната?» «Нет, это ювелирное изделие. Яйца Фаберже, знаешь?» «Во всяком случае, я долго держала ее в шкатулке с украшениями». «Что это?» спросил Байринг западных фьордов однажды по дороге в зал с колоннами. Это духи такие, феде колонь. Ну, переспросил моряк. Мужчины хороши, если их использовать по назначению, но вот мозговитостью не отличаются. А уж по вечерам, когда хулиганы так и норовят увязаться за тобой до самого дома, знать, что у тебя в сумочке лежит граната, совсем хорошо. Сейчас она у меня на ночном столике, а может, среди грязного белья. Я высиживаю немецкое железное яйцо. Я — послевоенная наседка, ждущая, что из него вылупится огонь. Нашей стране это не помешает. Она сейчас стала совсем без мозгов при полном отсутствии насилия. Им всем будет полезно лишиться окон и стен в доме, услышать, как горит живьём их ребенок, увидеть, как стреляют в спину их возлюбленным. Мне всегда было тяжело общаться с людьми, которым не приходилось перешагивать через мертвые тела. Может, она взорвётся, если я кину её на пол? Мне кто-то когда-то говорил, «Гранаты любят каменные полы». Да, было бы клёво. Исчезнуть с громким криком «Бум!» и чтобы клочки меня потом засыпали пыль и обломки. Но перед тем, как я взорвусь, мне хотелось бы вспомнить свою жизнь.